1996 год, 15 лет назад. Подмосковье, Питер, Подмосковье. Так уж сложилось, что жить с моим первым мужем я больше не смогла. Его участившиеся пьянки со скандалами и истериками, с пропитыми вещами и побитой утварью утомили меня. Как-то раз, во время очередного пьяного скандала, я поймала себя на том, что моя рука невольно потянулась к табуретке, чтобы со всей дури огреть разбушевавшегося на пустом месте мужа сзади по башке. Я поняла, что ненависть моя дошла до такого кипящего предела, что ненароком в состоянии аффекта я могу его и убить. Не садиться же в тюрьму из-за этого урода». Итак, наш неудачный брак тянулся долгих 14 лет, вовсе не из-за большой любви, а потому что в Советском Союзе было стыдно ходить в разведенках. Общественное мнение сразу припечатывало таким клеймо гулящей женщины вот многие тянули невыносимую лямку брака, терпя ненавистных мужиков. А я себе в тот вечер сказала: хватит, терпеть больше невозможно. Нужно разрубить этот гордиев узел раз и навсегда. Общей жилплощадью мы так и не обзавелись. Квартира, где мы жили, принадлежала раньше моему дедушке, который мне подарил ее еще при жизни, так что выставить за дверь надоевшего супруга не составило особого труда. Работал он в военном ведомстве, поэтому скандалов боялся. Вылететь с хорошо оплачиваемой работы, на которую его устроили по великому блату, не хотел никто. На этом я и сыграла, позвонив его родителям, когда он пришел к моей квартире в очередной раз в усмерть пьяным. «Забирайте своего сына с лестничной площадки, иначе я позвоню его руководству». И его забрали. Не только из подъезда, но и из моей жизни навсегда. Никто. Даже моя собственная мама не верили, что я ушла не к любовнику, а в никуда, только бы не видеть пьяную морду бывшего мужа. Никогда в дальнейшем не пожалела об этом шаге. Родители и с его стороны, и с моей пытались долго и безуспешно нас мирить. И только когда он начал приходить в дом своих родителей безобразно пьяным и дебоширить, его отец сказал, «Теперь ясно, почему тебя Маргарита выгнала». При этой сцене присутствовал наш сын Саша, который мне все и рассказал. Так что известна мне эта история стала, как говорится, из первых уст. В тот год нам с сыном пришлось тяжело. Хотя мы и жили в собственной квартире, они снимали жилье в наем, денег было в обрез, но я ни у кого помощи не просила. Мы просто подвязали пояса потуже. Все предприятия оборонки, на которых работало большинство жителей нашего города, встали от безденежья, зарплату никому не платили. На открывшихся рынках бывшие инженеры стояли на морозе или под проливным дождем и продавали подгнившие овощи, фрукты или колготки. То, что больше пользовалось спросом. Перед перестройкой я тоже отработала инженером в оборонке много лет и оказалась в таком же плачевном положении, но, в отличие от других, стоять на рынке не могла из-за плохого здоровья. На работу в приличное место я тоже никуда не устроилась в силу своего воспитания. Но не могла я переспать ни с одним разжиревшим хозяином худосочного кооператива. А желающих-то было предостаточно. Стоило только мне, красивой женщине, прийти устраиваться на работу по объявлению, с порога открытым текстом говорилось о постели. Я перебивалась случайными заработками, то шила на заказ, то вязала. Но это были сущие гроши только чтобы подлатать образовавшиеся в бюджете нашей малочисленной семьи дыра. Алиментов, выплачиваемых на Сашку, хватало на оплату коммунальных услуг, покупку вечно горящей на мальчишках обуви и учебных принадлежностей. Когда стали востребованы бухгалтеры, я окончила бухгалтерские курсы и подрабатывала тем, что оформляла документы для налоговых служб новоиспеченным предпринимателям своим знакомым и подружкам, которым было некогда возиться с бумажками. Стало чуть легче, но не намного. Деньги обесценивались на глазах. Порой приходилось делать выбор: купить ли хлеба с колбасой или обновить прохудившиеся колготки. До сих пор помню, как горько плакала, когда только что купленные осенние ботиночки развалились на второй день, оказавшись подделкой. На другие денег не было, и я шлепала по лужам в замотанном скотчем рванье. От постоянного безденежья спас родственник, который взял к себе на работу в строительную фирму бухгалтером. С содроганием вспоминаю, как ездила на работу в соседний город на электричке. Хотя моя квартира находилась всего в десяти минутах ходьбы от станции, преодолеть их было в темное осеннее время очень сложно. Зимой-то еще снег подсвечивал, а когда его не было, все потенциальные пассажиры продвигались почти на ощупь, потому что не горело ни единого фонаря. То ли от безработицы и беспробудного пьянства, то ли по другим причинам, но вся шушера повылезала в поисках легких деньжат. По голове можно было получить не только в темной подворотне, а среди белого дня на центральной улице как одного знакомого огрели железным прутом в центре Москвы, когда чуть припозднившись, он вышел из офиса. От смерти его спасла добротная меховая шапка, да и то он провалялся долгое время в больнице с сотрясением мозга. А через полгода моей непростой жизни у порога моей квартиры нарисовался Олег Кулаков. Он был по-прежнему женат, Откуда у него появилась информация, что я развелась с мужем, не знаю. Но сразу стало ясно, окрутить Олег меня решил во что бы то ни стало. Сначала он встречал меня с работы на машине и отвозил домой. Иногда мы заезжали по дороге в уютные ресторанчики поужинать или затоваривались в супермаркетах продуктами, и он относил их ко мне, не оставаясь, а только в дверях поздоровавшись с моим сыном. Букеты цветов в моем доме не переводились. Потом стал захаживать ко мне домой попить чаю, познакомиться ближе с Сашкой. Всерьез я Олега не воспринимала, потому что мне постоянно казалось, что его жена Юлька, с которой я была знакома, незримо находится вместе с нами. Поэтому я не подпускала его к себе близко и на ночь никогда не оставляла. Тогда он, коварный, изменил тактику и начал обхаживать сына. Разговаривал с ним о футболе, покупал дорогие кожаные мечи, кроссовки. Но у какой любящей матери сердце не растает. Тем более, что Сашка не был избалован вниманием собственного отца, который и рядом живя не уделял сыну внимания, а после развода забыл о его существовании настолько, что пришлось через суд вытребовать алименты. А Олег все время повторял, что всю жизнь мечтала о сыне, имея двух дочерей. Сашка млел. И я вместе с ним. Каждый день начинался с вопроса «А сегодня дядя Олег к нам придет?». Конфетно-букетное начало, как и положено, предшествовало предложению прокатиться отдохнуть в Питер. Я так устала от безденежья, неустроенности. Что уступила? Хотя чего уж тут лукавить, из прежнего угловатого смешного мальчишки Олег преобразился в интересного мужчину способного свести с ума любую женщину. Но почему-то ему была нужна именно я. Может, он хотел воплотить в жизнь свои юношеские мечты? Соблазнял он меня с купеческим размахом, ведь тогда уже вовсю работали рынки. Я была сразу приодета в польские приличные тряпки, сына оставила родителям и укатила с Олегом в Питер. Этот город, в котором родилась моя мама, я полюбила не сразу. Впервые попала туда промозглой осенью, уже после окончания школы, и абсолютно не разделила маминых восторгов. То ли гостиница была неудачной, то ли время. Еще не включили отопление, а мы отчаянно мерзли. В Петергофе на зиму закрыли дворец и фонтаны. Нас просто провели с экскурсией по парку и рассказали, как здесь красиво в летний сезон. Невский проспект – исчерченный черными проводами трамваев и троллейбусов, вообще произвел гнетущее впечатление. Катера по каналам тоже не ходили. От промозглого ветра хотелось забиться в экскурсионный автобус и не выходить, а так посматривать по сторонам по указке гида, слушая нескончаемый монотонно убаюкивающий рассказ. Нет, не впечатлил меня город на Неве в мой первый приезд. Но в эту поездку... Все было совсем по-другому. Мой спутник решил меня постоянно удивлять. Начну с того, что наша поездка выпала на замечательное теплое время года. Мы приехали в Питер в конце августа на машине. В марках я не разбиралась ни тогда, ни сейчас, но это была какая-то крутая тачка. Уютная гостиница в центре города находилась в тихом месте в отремонтированном особнячке. Там же нас кормили вкусными завтраками а обедать и ужинать мы ходили в разные рестораны. Конечно, в то время большими деньгами я избалована не была и не отдыхала так никогда. Питер показался мне вдруг самым красивым городом на земле. Это была любовь со второго взгляда. В Питере столкнулась с дежавю. В нем была, по улочкам бродила, кистью здесь художника водила и позировала ему в виде ню. Каблучки по Невскому стуча отбивали пафосное танго, Где гитары струны неустанно перебором яростно звучат. Пред глазами образом встает ждущий взгляд любимого и свечи. С ним не довелось отметить вечер, окунуться в страсть водоворот. Как бывалый соблазнитель, с близостью Олег не торопил. Все конфетно-букетное закончилось там, в Москве. И если уж я поехала, то, значит, на все согласилась заранее. А что тут такого? Женщина я с некоторых пор незамужняя, даже фамилию себе девичью вернула. Но решиться было все равно трудно. Воспитали, что ли, меня такой нерешительной? Первая моя ночь с Олегом прошла после романтического ужина при свечах и выпитых бокалов из кристого шампанского. «Банально? Может быть. Но по-другому я бы просто сбежала. Села бы в поезд и уехала бы обратно в Москву. Олег знал об этом, поэтому постарался быть нежным и ласковым. Я же была от него в восторге. Невозможно описать словами близость мужчины и женщины. Это единение тел, душ, запахов. А мыслей нет вовсе». Не успевают мысли за вихрем взлетов и падений, за химической реакцией слияния двух разгоряченных тел. Как невозможно нам описать существование самой бессмертной души вне жизненного пространства. Неизвестно, для чего она вкладывается на короткое время в человеческое существо, наполненное земными и настолько же приземленными страстями. Может, для таких кратких мгновений счастья На экскурсионные туры мы не соблазнились, а доезжали везде на своем авто, исколесив не только сам Питер, но и его окрестности. Брали гидов уже на месте. Я сидела на переднем сиденье и держала в руках карту. Мне всегда нравилось быть штурманом. Много смеялись, шутили, строили планы на дальнейшую жизнь. «Зяблик, а ты родишь мне пацана?» «Не знаю, Олег». Ты ведь слышал уже много раз, что здоровьем я никогда не отличалась. А почему ты думаешь, что будет мальчик, а может, девочка? Пусть девочка, ведь она будет похожа на тебя. Но потом все равно должен быть мальчик. Олежка, не издевайся, ведь ты не перестанешь меня любить, если я никого не смогу родить. Нет, родная, если я узнаю, что это будет опасно для твоего здоровья, я ни разу больше не заикнусь. Я буду любить только тебя». Неделя пролетела как один день. Один день счастья. Последний вечер перед отъездом мы провели в Мариинке на Жизеле. И оба вернулись домой в полной уверенности, что не расстанемся больше никогда. А потом он пропал. Не совсем, конечно, пропал. А исчез из моей жизни, как не бывало. Сначала его телефоны были отключены. Потом он отвечал деревянным неживым голосом. Навязываться я не собиралась и встречи искать не стала. Время от времени меня терзал мой осиротевший моментально сын, посчитавший, что его опять предали, ведь он был уверен, что после Питера мы будем жить вместе с Олегом. Все поняла, без гребанных истерик, что никогда уже не позвонишь. И хорошо, что не заставил верить и никогда по мне не загрустишь. Смешно мне думать, как была упряма. Мне никогда так не было легко. Ты поманил и будто кошки драной налил попить на блюдце молоко. А через месяц я познакомилась с Дмитрием, моим будущим супругом.